Лебенка так и не отключил программы, сковавшие здание алмазной коркой, но я и не собираюсь его о чем-то просить. Дергаю дверь и вхожу в подъезд, сияющий, словно пещера чудес Аладдина. Вот только за моей спиной иллюминация гаснет, сходит на нет. Я рву чужую программу, отвоевываю ее шаг за шагом, поднимаюсь. Всего лишь две с половиной сотни ступенек, за каждой дверью шорохи и шум. Мой нарисованный мирок оживает, когда я прохожу мимо. Вслед несутся обрывки музыки и невнятный шум разговоров, звон бьющегося стекла и ритмичный стук молотка, шлепанем вас их ног, визг, дрели. Даже не вспомнить сейчас когда и что я программировал, окружая себя несуществующими соседями. Странный я тип, как и все люди. Я знаю, что в силах удалить всю заморозку сразу». Одним усилием, но не делаю этого. Пусть будет путь вверх медленным, Шаг за шагом, сметая со стен Фальшивый блеск, пробуждая жизнь В пустых квартирах. Никогда больше я не войду в этот дом. Хныканье ребенка, игол неисправного крана, Лайс собаки из звяканье бокалов, Мне нечего запоминать и не о чем грустить. Это были... Мои костыли, но я научился ходить сам. Последние изгиб лестницы, останавливаясь на миг перед дверью сложенной из алмазных зерен, в каждой песчинке мое крошечное лицо, одно из многих лиц, которые я надевал в глубине. Дышу на дверь, алмазы тускнеют, меркнут, превращаясь в льдинки, стекая каплями воды». Поплачь за меня, глубина, мне не о чем плакать. Вхожу и сразу же вижу, что в квартире ничего не изменилось. Здесь программа Дебенко власти не имела, неудачник и Вика стоят у окна, глядя на улицу. Подхожу, Вика молча берет меня за руку, и мы смотрим на Диптаун втроем. Улица забита народом. Густая, слитная толпа. Чуть дальше по сторонам замерли машины диппроводника, а люди все подходят и подходят, чтобы замереть, глядя на дом. И лишь перед самым окном люди расступаются. Там круг пустоты, окружающий человек без лица. Он тоже смотрит вверх, словно в силах увидеть нас. И мне даже хочется верить, что он видит. Он вовсе не злой, говорю и неудачнику он просто нетерпеливый я никого не обвиняю соглашается неудачник тогда уходи прошу я самое время